112. Февраль 16. иссекает непринятое для земли. Сущность жизни построена на ключе сознания. Ключ у тебя. Бери. Не может ограничиваться сознание. Надо взять возможность.